Глава 13. Что видел мистер Черри? Боб шагнул вперед. «Добрый день», — сказал он. «Надеюсь, мы не побеспокоили вас?» С усилием, сделав несколько шагов, старик подошел к ним. «Здравствуйте». Он пожал руки Бобу и Пауле. «Меня вы ничуть не побеспокоили». «Мы случайно проезжали мимо?» — начал Боб. — Этой дорогой мало кто пользуется, — сказал старик. — Моя фамилия Черри. — Вильям Эй Черри. — Мы хотим немного отдохнуть, — сказал Боб. Отдыхайте сколько хотите, — ответил Черри. — У вас хороший дом. — Иден кивнул на вагон. — Дом? Старик критически оглядел вагон. — Дом, мальчик. — У меня уже 30 лет нет дома. — Временная квартира, если хотите. «Вы здесь давно?» «Три или четыре дня. Ревматизм настиг меня, но завтра я двинусь дальше». Двинитесь? Куда? Куда-нибудь. Куда глаза глядят?» Усталый взор старика обратился в сторону гор. «Что вы надеетесь найти?» — спросила Паула. «Какую-нибудь медную жилу», — ответил Черри. «Но меня отовсюду гонят». «А давно вы бродите по пустыне?» — спросил Боб. Лет двадцать-двадцать Хожу от одной пустыни к другой. Где же вы были раньше? В Западной Австралии и на Хананских горах в Греции, в Южном Уэльсе. Потом плотничал на океанских лайнерах. «Родились в Австралии?» — спросил Боб. «Кто я?» — Черри покачал головой. «Я родился в Южной Африке, в английской колонии» прошел Конго из Замбези до Британской Центральной Африки. «Как же вы попали в Австралию?» — удивился Боб. «Хотелось там побывать, вот и попал. О, вот тогда я был молодой и подвижный». «Да», — Боб покачал головой, — «как много вы повидали!» «Да, мой мальчик, доктор на Красной Земле сказал, что у меня отличное здоровье. Вы никогда не будете нуждаться в очках», — говорил он. Наступило молчание. Боб не знал, как расспросить старика и жалел, что с ним нет Чарли Чана. Но долг обязывал узнать у Черри все возможное. «Вы... э... вы здесь уже три или четыре дня», — наконец выдавил из себя Боб. «Да, я вам уже сказал». «Вы случайно не помните, где вы были в прошлую среду ночью?» «А если помню, так что?» Я просто подумал, не были ли вы на ранчо Мадена около Эльдорадо. Старик сдвинул шляпу на затылок и внимательно осмотрел Боба. Допустим, был... Дальше что? Я хотел бы немного поговорить с вами о событиях той ночи. «Я впервые вижу вас», — сказал старик. «А мне казалось, что я знаю всех шерифов и их заместителей к западу от скал». — Значит, у вас есть что рассказать шерифу? — быстро спросил Боб. — Нет. У меня ничего нет. — Вы имеете очень важную информацию о событиях той ночи, — настаивал Идан. — Я должен получить ее. — Мне нечего сказать, — упрямо повторил старик. Боб решил подойти с другой стороны. — Какое дело привело вас на это ранчо? — У меня вообще нет никаких дел. Я зашел просто так. Я иногда заходил туда. Мы с Лу Вонгом друзья. Когда я бываю там, он дает мне возможность подработать и переночевать. Он китаец, но намного лучше некоторых белых». «Лу хороший парень», — согласился Боб. «Один из лучших в мире». «Лу убит», — медленно сказал Боб. «Что?» Его закололи возле ворот ранчо в воскресенье ночью. Убийцу не нашли. «Грязная собака!» — выругался старик. «Вполне с вами согласен. Я не полицейский, но считаю своим долгом найти убийцу. То, что вы видели в ту ночь на ранчо, мистер Черри, имеет прямое отношение к убийству Лу. Мне нужна ваша помощь. Теперь вы будете говорить?» Черри задумчиво посмотрел на Идана. «Да, буду», — ответил он. «Я старался остаться в стороне. Избегаю судей. Я буду говорить, но не знаю, с чего начать. — Я помогу вам, — сказал Боб. — В ту ночь, когда вы зашли на ранчо, возможно, вы слышали крики «На помощь! Помогите! Убивают! Уберите пистолет!» Или нечто подобное. — Мне незачем скрывать. Именно это я слышал. Боб вздрогнул. — А вы что-нибудь видели? — Я достаточно видел, мальчик. — Лувонга не первого убили на ранчо. Я видел еще одно убийство. Боб заметил, как глаза Паулы расширились от удивления. «Жизнь — странная штука», — продолжал старик, — «полна всяких переплетений. Я думал, эта тайна останется со мной в пустыне, никто об этом не узнает. Теперь я понял, что ошибался. Но мне хотелось бы избежать визита в суд». «Возможно, в этом я помогу вам», — сказал Идон. «Продолжайте. Вы говорили, что видели убийство». Придержи свою лошадь, мальчик, я все расскажу. В прошлую среду, как обычно, ночью я направился на ранчо Мадена. Но когда я вошел во двор, то почувствовал, что там не все ладно. Во многих окнах горел свет. В сарае стояла большая дорогая машина и маленькая, дешевая, Лу Вонга. Я прошел на кухню. Лу там не оказалось. Только я вышел оттуда, как услышал из дома крики. Кричал мужчина. «Помогите!» — услышал я. «Положите пистолет! Я знаю, кто вы! Помогите!» «Помогите!» — точно так и кричал. Ну, я стоял и не знал, что делать. Потом снова раздались крики. Но кричал уже не этот человек. Кричал Тони, китайский попугай. Он сидел на насесте в патио. Потом я услышал звук выстрела. Стреляли из пистолета. В одной из комнат было открыто окно. Оттуда доносился стон. Я подошел к окну и посмотрел. Он замолчал. «Что же дальше?» — заторопил его Боб. Это была спальня. И он стоял там с дымящимся пистолетом. Выглядел он свирепо, но немного испуганно. А на полу возле кровати я увидел чьи-то ноги. Он повернулся к окну, держа пистолет в руке. — Кто? — воскликнул Боб. — Кто стоял с пистолетом? Вы говорите о Мартине Торне? — О Торне? — Вы имеете в виду этого хилого секретаря? — Нет, это был не он. — Кто же? — Большой босс. Сам Пи Ди Маден. Наступило неловкое молчание. Боже мой, прошептал Боб. Маден? Вы хотите сказать, что маден? Это же невероятно! Вы точно знаете? Вы уверены? Конечно, я уверен. Я достаточно хорошо знаю мадена. Видел его три года назад на ранчо, высокий, краснолицый мужчина с седыми волосами. Я не ошибусь насчет него. Он стоял и смотрел. В руке у него был пистолет. Я присел под окном, в комнату вошел тот. «Кого вы называете Торном?» «Что вы наделали?» — сказал он. «Я убил его. Вот что я сделал», — ответил Маден. «Вы дурак», — сказал Торн. «Это было необходимо. Я боялся его», — сказал Маден, опуская пистолет. «Вы всегда боялись его. Вы трус!» — усмехнулся Торн. «Заткнись!» — рявкнул Маден. «Заткнись и забудь об этом! Я его боялся и поэтому убил! Теперь надо подумать, что делать!» Старый золотоискатель замолчал и оглядел свою аудиторию. «Ну, молодые люди», — продолжал он, — я ушел оттуда. Что мне оставалось делать? Это дело меня не касалось, и я не хотел попасть в суд. Я всегда считал ночь своим добрым старым другом. Обойдя вокруг сарая, я пошел к выходу. Когда я выходил, во двор въехала машина. Я побежал к дороге. Вот и все. Уверяю вас, это правда». «Серьезное дело», — заметил Боб. «Вы так думаете?» «Думаю». «Вы знаете, кто такой Маден? Он один из богатейших людей Америки». «Не сомневаюсь, но тем хуже». «Вы никогда не докажете, что он преступник. Он выкрутится. Самозащита. Если вы расскажете свою историю шерифу, то ему не удастся оправдаться». «Поедемте со мной в вальдораду «Подождите», — перебил его Черри. «Как раз этого я и хочу избежать. Я не поеду в город без крайней необходимости. Я все вам рассказал и расскажу снова, если потребуется. Но в Альдорадо не поеду. Послушайте. Нет, вы послушайте меня. Много ли дала вам моя информация? Кто был убит? Вы нашли тело? Кому поверят, мне или Мадену? «Нет, ну но... я так и думал. Значит, вы только начинаете работу. Разве мои слова являются доказательством?» «Возможно, вы правы. Уверен в этом. Я пошел вам навстречу. Теперь я жду того же от вас. Я вам все сказал. Идите и действуйте. А если не сможете, что ж, я буду держать язык за зубами». Через неделю я буду в Нидле у своего друга Джонса. Портер Ди Джонс, недвижимое имущество. Там вы найдете меня. Вам нравится мое предложение, мисс?» Девушка улыбнулась ему. «Мне нравится». «Хорошо», — согласился Иден. «Я принимаю ваше предложение. Если удастся, я вообще не упомяну о вас». «Спасибо», — сказал старик. «Но не вздумайте спасать Маддена». Если я узнаю об этом, то сам явлюсь в суд. Иден засмеялся. Этого не случится, мистер Черри. Я очень рад, что познакомился с вами. — Я тоже, — сказал Черри. Они простились и отправились дальше, оставив старика стоять у трамвайного вагона. Долгое время ехали молча. — Ну, что вы скажете, леди? — наконец нарушил молчание Иден. Трудно в это поверить. Не так трудно, если я расскажу вам о некоторых тайнах Ранчо мадана. Случайно вы проникли в часть этих тайн, и я не нахожу причин скрывать от вас остальное. Я кое-что слышала, естественно. Я прибыл сюда, чтобы передать Мадану его покупку. И вот, в первую же ночь на Ранчо... И Боб рассказал девушке обо всех событиях, начиная с крика попугая. Теперь вы все знаете. Значит, убийство все же произошло? Кого-то убили еще до Лу Вонга. Но кого? Мы пока не знаем. Кто убил? Сегодня мы получили ответ на этот вопрос. Но это кажется маловероятным. Вы не верите, Черри? Ну, эти старики, которые бродят по пустыне, иногда становятся странными. Взять, например, рассказ о враче, который говорил о его глазах. Согласен но все же я думаю, что он сказал правду. Я несколько дней общался с Маданом и считаю его способным на все. Он тяжелый человек, если в темную ночь кто-то встал на его пути... Бедняге не пришлось долго стоять. Но кто он был? Мы должны узнать это. Мы? Да, мы. Теперь вы не можете остаться в стороне. После рассказа Черри, хотите или нет, вы должны участвовать в этом деле. «Кажется, мне это даже нравится», — сказала девушка. Вернувшись к Семи Пальмам, они отдали лошадей, поели в маленьком ресторанчике и поездом возвратились в Эльдорадо. На вокзале их уже ожидали Чарли Чан и Уилл Холли. «Хеллоу», — сказал редактор. «Привет, Паула!» «Где вы были, Иден?» «А, Ким уже ждет вас!» — его послал Маден. «Хеллоу!» — весело воскликнул Иден. Прежде чем мы с Чарли отправимся на ранчо, надо заехать к вам в редакцию. У меня есть важные новости. Когда они разместились в кабинете редактора, Боб плотно закрыл двери и повернулся к присутствующим. Ну, ребята, — начал он, — тучи стали рассеиваться. Наконец, я получил что-то определенное. Но прежде чем я продолжу свой рассказ, разрешите мисс вендел представить вам Акима. Так мы иногда зовем его. На самом деле его имя — Чарли Чан. Он сержант детективного отдела полиции ганалулу Чан поклонился девушке. «Очень рада познакомиться с вами, сержант», — сказала Паула. «Не смотрите так на меня, Чарли», — засмеялся Боб. «Вы разобьете мне сердце. Мы можем полностью доверять этой девушке. Она знает об этом деле даже больше, чем вы. Итак, садитесь». Удивленные Чан и Холли уселись в кресло. «Утром я говорил, что хочу некоторого прояснения», — продолжал Боб. «Теперь оно наступило. Во время поездки в Барстоу мы с мисс Вендел оказались в одном поезде и совершили с ней небольшую прогулку, в ходе которой познакомились с крысой пустыни, бородатым золотоискателем». «О чем вы говорите?» — воскликнул Холли. Глаза Чана заблестели китайцы и восприимчивые люди». «Чарли», — продолжал Боб. «Я убедился в этом. Вы, Чарли, были правы. Перед нашим приездом на ранчо Мадона произошло убийство, и я знаю, кто его совершил». «Торн», — предположил Холли. «Ничего подобного. Нет, джентльмены. Убийство совершил сам Пи Ди Маден». В прошлую среду ночью Маден убил на своем ранчо человека. «Приятное развлечение для миллионера!» «Чушь!» — возразил Холли. «Вы так думаете?» «Тогда да. слушайте!» И Боб передал им рассказ Черри. Чарли и Холли изумленно смотрели на него. «Где сейчас находится ваш золотой искатель?» — спросил Чан, когда Боб закончил. «Знаю, Чарли, это мое уязвимое место. Я позволил ему уйти. Но мне известно, где он будет. И когда понадобится, мы найдем его». «Конечно, найдем», — сказал Холли. «Но Маден! Я с трудом верю этому». «Это самое странное дело, с которым мне пришлось столкнуться», — сказал Чан. «Обычно всегда есть труп, а убийцу приходится искать. Здесь же есть убийца, но нет трупа. Во всем этом чувствуется что-то фальшивое. Имя убийцы мне известно. Но кто убит? Какова причина?» Да, впереди еще много работы. «Не считаете ли вы, что надо сообщить шерифу?» «А что дальше?» — нахмурился Чан. «Снова явится капитан Близ с большими ногами и слепыми глазами». «И никто не поверит сержанту Чану. А Маддан спокойно уедет». «Вы правы, Чарли», — согласился Боб. «Это дело ваше». Чан поклонился. «Благодарю». Профессиональная гордость, знаете ли. Я раскрою это дело или брошу свою работу. Перед отелем Боб задержал руку Паулы. Ну вот и закончился этот очаровательный день. Все было прекрасно. За одним исключением. Каким же? Вильбур. Мне на его существование. Бедный Джек, вы так плохо к нему относитесь. До свидания. И... и что? Будьте осторожны на ранчо Маддена. Я всюду осторожен, не только там. До свидания. Всю дорогу до ранчо они молчали. Чан о чем-то размышлял. В гостиной Боб застал одного Маддена, который сидел у огня, закутавшись в пальто. «Хеллоу!» — воскликнул миллионер, вставая. «Ну как?» «Что как?» — спросил Боб. Совершенно забывший о своей миссии в Барстоу. Вы видели Дрейк-то? А, -а, -а, -а юноша с трудом вспомнил о деле. Завтра в полдень вы встретитесь у входа в банк в посадене. Хорошо, сказал Маден. Я уеду до того, как вы встанете. Не сомневаюсь. У меня был тяжелый день. Маден вышел из гостиной, а Боб со смешанным чувством. Посмотрел вслед высокому, широкоплечьему мужчине, который мог иметь в этом мире все, что хотел, и убил человека, которого боялся.